Глава вторая. Если перейти Кабул-реку, за базаром, на котором прочно обосновались индусы-менялы, армяне и евреи, сразу же начинался большой длинный забор, обнесенный вокруг дома, построенного специально для заезжих европейцев купцом Аррашидом. Здесь жил доктор Гуд, человек, которого запышные бакенбарды и детский пушок на голове, и кабульцы прозвали Теленочком. Ровно в два часа Гуд вернулся из Эмирского дворца. Еще В маленькой колясочке, специально для него сделанный Гуд верхом не мог ездить из-за тучности, он нетерпеливо посматривал на старинные, формы похожие на луковицу, часы. Сегодня в три часа он ждал у себя русского поручика Виткевича. Этот молодой человек с бронзовым, сильным лицом многим понравился при дворе. Гуд считал своим непреложным долгом сближаться с каждым, кто входил в орбиту Эмира. По слухам, Витхевич, то Толь уже был неофициально принят Дост Мухаммедом, то ли должен быть принят на этих днях. Если он будет принят так, что об этом узнают все, это и будет считаться официальным признанием. Гуд был умным и наблюдательным человеком. Уже после нескольких месяцев пребывания в Кабуле он понял, что Дост Мухаммед — человек большого ума и прищуренного глаза. Гуд в прищуренный глаз очень верил. Дома он сменил рубашку и переобулся. Доктор носил мягкие козьих шкур сапожки, осмотрел стол. Все было так, как задумано. Специально для того, чтобы поразить Виткевича, человека северного, с Азией незнакомого, Гуд приказал доставить самые лучшие сорта черного винограда, яблоки, засахаренные дыни, грецкие орехи, тертые с ягодами тутовника и яркие гранаты. Во дворе уже пахло жареным мясом. На углях, нанизанные на тоненькие металлические палочки, лежали кебабы и вырезки для плова. Виткевич прибыл к трем, с опозданием на две минуты, как и положено по этикету. Гуд встретил его у ворот, взял за локоть и, тесно прижав жилистую руку поручика к своей мягкой груди, повел в дом. — Мой дорогой посол, — проворковал Гуд, — я прошу разрешения называть вас первым русским казаком. — Вы разрешите? Виткевич пожал плечами и, усмехнувшись, кивнул головой. — Пусть это дерзость, — продолжал Гуд, — ведь вы дипломат, а я лекарь всего лишь... «Но здесь и лекари могут быть полезны дипломатам». «В такой же мере, как и дипломаты лекарям», — отшутился Виткевич и попробовал освободить свою руку, но Гуд еще крепче прижал его локоть к груди и подвел к столу. «Сначала вы должны познакомиться с афганской кухней», — сказал он. «Мой долг — быть вашим гидом». Доктор усадил Виткевича на тахту и захлопотал вокруг него, пододвигая со всех сторон блюда с яствами. Гуд принадлежал к той категории людей, которые любят угощать». Самое большое наслаждение Гут испытывал, заново переживая те вкусовые ощущения, которые им были давно забыты из-за чрезмерного увеличения гастрономии в прошлом. Дозы принятия пищи у Гута были расписаны по минутам. Сначала яблоко и груша. То и другое с разных, совершенно диаметральных сторон действует на желудок. Это хорошо, ибо всегда две противоположные силы порождают прямую. Всякая прямая благо в нашем мире сферы зигзагов, Потом гроздь черного винограда, две-три сливы, не больше, полстакана гранатового сока, несколько минут отдыха. А потом, потом начинается настоящее блаженство — плов с топленым бараньим салом, изюмом и кусками гушта, мягкого пахучего мяса. «Ну как?» — весело поглядывая на пиалу с пловом, принесенный виткевичем мальчиком-слугой, спросил Гуд. «Каков аромат, а? Что в Петербурге, доктор весело рассмеялся. Гуд разрешал себе шутить, угощая гостя обедом. Обед этого стоил. Но Виткевич не успел по достоинству оценить кухню доктора. Хлопнула входная дверь, Гуд поднял голову. Брови его поползли вверх от радостного изумления. На пороге стояли Бёрнс и Роллинсон. «Господа, откуда?» — кинулся навстречу гостям Гуд, поспешно вытирая рот салфеткой. «Это сюрприз!» Спохватившись, он затоптался на месте И, обращаясь попеременно, то к Виткевичу, то к Бернсу быстро сказал, «Разрешите представить вам, господин Виткевич, господа Бернс и Роллинсон, прошу вас, это такая радость, в моем доме нужна была воля и выдержка Бернса, чтобы с таким открытым и веселым лицом пойти навстречу побледневшему Виткевичу. Здравствуйте, господин посол. Я счастлив встретить здесь еще одного европейца», — сказал Бернс, приближаясь к Виткевичу. «Вы оговорились». Поправил его Виткевич, побледнев еще больше «я не посол, просто поручик». Они обменялись крепким рукопожатием. Со стороны казалось, что здороваются старые друзья. Роллинсон засмеялся. «А вы меня заставили пережить много томительных минут Все Себзеваре, Виткевич».